Роковая ошибка Попрощавшись со Стасом, я вышел из студии. Написал Лисичке, что, к моему огромному сожалению, сегодня встретиться не получится. Скорее всего, вернусь я поздно, да и после задания шороха мне не хотелось прикасаться к ней. Не хотелось морать ее. Я чувствовал, как она стремилась ко мне. Как ждала и даже жаждала продолжения. Зависал в этом ощущении и хотел задержаться в нем как можно дольше, чтобы насладиться. Кайфовал но выполнять ее молчаливое требование не спешил, хотя хотелось ее безумно. Объяснить это было непросто даже самому себе. Ее невинность словно была моей индульгенцией, попыткой сохранить чистоту в том, что меня окружает, доказать самому себе, что я могу к чему-то прикасаться и не ломать. Ее ломать я не хочу. Не хочу причинять боль. Вообще никакую. Вдруг ей будет страшно или больно. Я читал об этом. Черт, я сам в шоке, что сидел и полночи изучал интернет о том, как лишить девушку невинности с наименьшим для нее дискомфортом. Блять, да я даже у Феликса спрашивал. Он поржал с меня, придурок. Немец подъехал ровно через двадцать минут. Он только на первый взгляд, кажется, распиздяем, на самом деле пунктуален всегда до секунды. Готов? Ага. Я плюхнулся на переднее пассажирское, проверил еще раз на месте листвол и перевел телефон в режим полета. Во время задания ничто не должно отвлекать. Шорох сказал, что сегодня в ноль работаем. Феликс бросил на меня взгляд. Готов? Странный вопрос от него. Почему я не должен быть готов? Стоит задача, я выполняю. В ноль так в ноль. Ничто мне не мешало ранее умножать на ноль очередного ублюдка, потому что по душу хороших людей шеф меня не отправлял. У нас с Феликсом обычно разные задачи. Его Шорох к этим вопросам стал привлекать недавно. Обычно он на Феликсе просто зарабатывал на боях, которые тот для него выигрывал. Но немец умеет доходчиво объяснять, поэтому теперь мы с ним часто в паре работаем. Ноль – далеко не всегда конечная задача. Но находить подход у Феликса обычно получается лучше. Иногда даже творчески. Почти всю дорогу мы ехали молча. Феликс сегодня был необычайно хмур. И даже напряжен. Снова потому, что в последние дни я заметил это за ним, что было для него не особо характерно обычно. Но лезть в его голову и душу без спросу не хотел. Расскажет, как решит. «Семь минут до пункта назначения», — объявил Феликс. Я достал ствол, проверил его, прикрутил глушитель. Поправил между пальцами кожаные перчатки и поднял на переносицу тканевую маску. Феликс тоже закрыл лицо. «Сразу ноль или надо поговорить?» «Есть кое-что, что нужно узнать. Документы еще забрать». «Ок». Я кивнул и приготовился. В груди стояла привычная пустота, в голове только направление действия. Все как обычно. Феликс притормозил у ворот небольшого одноэтажного здания. «Что это? Цех подпольного бухла. Налоги платить не хотят. Я выгнул бровь, глядя на друга». «Да черт их знает!» Константин Григорьевич не вдавался в подробности. «Ну, как я понял, они начали мутить с самим продуктом. Пошла партия с метилом, несколько человек погибли. Предупреждению не вняли. И есть еще жертвы. Шороху не нужна лишняя шумиха, тем более он тут вообще косвенно». «Ясно». Дверь он вынес с ноги одним ударом. Следом ушел отдыхать жирный мужик, видимо, считавшийся охраной. «Фу, блять! Феликс поморщился. «Ну и смрад!» Вонь действительно стояла омерзительная. Было ощущение, что тут не водку подпольную разливали, а блевотину по бутылкам. Грязища, срач, грязные кирпичные стены с облупившейся от старости штукатуркой, на полу башни ящиков с пустыми бутылками, пакеты с пробками. Прямо на полу шланги стекло зловонные лужи. Две тетки, что лепили этикетки, перепуганно вжались в стену, когда я прижал палец к губам, показав им ствол, а мы с Феликсом двинулись в сторону типа офиса, где заседало начальство этого великолепного концерна. И дверь в этот офис Феликс, конечно же, тоже открыл с ноги. Он вообще редко пользовался ручкой, к слову. «Так, господа браконьеры, остаемся на местах», — приказал он, когда мы вошли и прикрыли дверь за собой обратно. В дыре с намеком на офис сидело четыре крепких упыря. Нас они узнали моментально, хотя лично я смутно помню их морды, и то только двоих. Видел раз или два на поклоне у шороха. Двое схватились за карманы, но притихли, когда я покачал головы, подняв свой ствол. Один, судя по напыщенной роже, главный прищурился. Я так понимаю, Костя прислал своих волчат. Усмехнулся, но было видно, что не так уж ему и до смеха. Константин Григорьевич недоволен. Пояснил я ему очевидную вещь. И, кажется, уже это объяснял. «И хотел бы видеть накладный отчетный регистр», — добавил Феликс. «Будьте добры». С его «будьте добры» сказанного очень вежливым, едва ли не кротким тоном хотелось поржать, но времени на игры не было. К тому же, как ни крути, их было в два раза больше. Потом Феликсу пришлось объяснить подробнее одному из парней, который очень не хотел отдавать то, что нам было нужно. Остальные не дергались, внимательно отслеживая направление моего дула». Получив нужные документы и, самое главное, устный пароль от электронного ящика с подробностями и расшифровками, Феликс удовлетворенно кивнул. Пора было заканчивать. Приказ был под ноль, значит, под ноль. Мы с Феликсом переглянулись, он кивнул, поняв без слов, и вышел отчитаться о проделанной работе, а я остался закончить. В определенных кругах было известно, какую работу мне поручает Константин Григорьевич обычно, и парни это моментально осознали, когда за Феликсом захлопнулась дверь. «Эй, слушай, давай договоримся», — зачистил их главный. Мне было абсолютно похер, что он мог предложить. Передо мной стояла задача, и мне нужно было ее выполнить. Просто четыре коротких нажатия на курок, и все. Я поднял руку. На прицел обычно у меня уходило не более четверти секунды. Некоторые звали это даром, но я считал это не более чем навыком. Отработанным до автоматизма. Палец дернулся и замер, так и не вдавив курок. Взгляд вырвал фрагментами штрихи жизни, которые я собирался отнять. Обручальное кольцо на пальце. Фотка в рамке на столе, на которой брюнетка держалась за ручку детской коляски. Испарина на лбу прямо в морщине. Бледное лицо, стекленевшее от страха взгляд. Как будто кадр поставили на стоп. Все застыло, кроме ударов моего сердца, которое сейчас почему-то билось быстро, не как всегда ровно и спокойно. В голове внезапно всплыл звонкий смех лисички. Я тряхнул головой, но он повторился. Разорвал тишину, впустив в нее поток ярких красок и... ощущений. Они затопили меня лавиной, заставив сердце споткнуться. Меня обдало шквалом эмоций. Они понеслись на меня бурным потоком, снося все на своем пути. Люди, которых я держал на мушке, хотели жить. И я теперь это чувствовал. Их трепет, ярость, желание спастись. Их ужас и леденящий страх перед смертью. Смертью, который был для них сейчас я. Меня натурально оглушило. Это как если бы глухой внезапно оказался на рок-концерте, и его слух мгновение вернулся. Я моргнул. Рука дрогнула, и я опустил пистолет, что и стало моей роковой ошибкой.